И заслуживают этого, как функционировать наилучшим для них способом, как уменьшить стресс и, самое главное, как чувствовать себя нормальными людьми. Первое. Что есть благо в разводе? Ценность семьи. Моя старшая дочь выходила замуж через 25 лет после того, как ее отец и я развелись. Внушительная группа родственников принимала участие в бракосочетании, включая моего бывшего мужа, его жену, их двоих детей и мою младшую дочь. Просматривая видеозапись этого дня, я вижу двух гордых и счастливых родителей, ведущих свою дочь по боковому пределу храма. Постороннему наблюдателю, глядя на эти кадры с двумя улыбающимися радостными людьми, никогда бы не пришла в голову мысль, что эта ликующая пара уже 25 лет не живет вместе. Если бы не сцена у алтаря после венчания несколько минут спустя когда справа от невесты можно заметить троих сияющих родителей. В этой сцене все мы втроём стояли рядом, крепко держась за руки, смеясь и плача, глубоко взволнованные происходящим событием. Это семейное созвездие ничем не отличалось от других, разбросанных по всему миру распавшихся семей, временно встретившихся, для счастья своих детей. Те, кто был свидетелем нашего бурного и издевательского расставания в 1965 году, никогда не смогли бы предсказать, что мой бывший муж и я сможем вместе участвовать в свадебном торжестве нашей дочери. Безболезненных разводов не существует. Для избавления от нежелательного союза Один из нас должен был доказать другому неоспоримость его вины. Чтобы поскорее похоронить наш брак, нам нужно было прибегнуть к помощи таких веских аргументов, как измена или оскорбление. Уже не в силах остановиться, захваченной бешеной борьбой, мы были вынуждены ради желаемого исхода поднимать планку все выше. Мы понимали, что тот, чья вина будет доказана, будет как заклеймён обществом, так и наказан материально. Более того, он или она должны были нести ответственность перед обществом за разрушение нашего шанса жить согласно канонам американской мечты. В течение двух последних несчастных лет мой муж и я постоянно боролись за опеку, право встречаться с детьми, и за алименты, за расходы на детективов и многочисленных адвокатов, включая официальные взносы в течение двух лет, мне пришлось расплачиваться следующие десять лет. Это были причиняющие боль года моей жизни, и даже сегодня, тридцать лет спустя, мне тяжело об этом писать. Некоторые вещи даже изменились в худшую сторону с тех пор, хотя присоединилась к клану разведенных жен. Между 1966 и 1976 годами цены за развод в Соединенных Штатах практически удвоились, в то время как демографы продолжают дискутировать по поводу количества разводов в 21 веке. Все они сходятся на том, что по этому показателю Мы уже никогда не вернемся к уровню 1970-го года. В следующем веке на каждые 10 свадеб в Соединенных Штатах ожидается 4-6 разводов. Впрочем, факт развода нисколько не умаляет нашей веры в институт брака. Более половины свадеб, имевших место в этом году в Соединенных Штатах, пришлись на повторные браки, в которых Один или два партнера были прежде разведены. Законодательные реформы последних лет